Вильнюс, ноябрь 2020 Я иду по улице Швенто-Игното, сворачиваю на Тотурю и сразу же за углом вижу объявление на фонарном столбе от руки на страничке, вырванной из ежедневника старательным школьным почерком. Интернет интернетом, а такие у нас еще иногда встречаются. Сниму квартиру в этом районе. Репетитор, литовский язык, история. Отдам в хорошие руки котят. Но тут не объявление, а записка. «Съездили на море. Всю неделю провели на пустом пляже». Написано там. И все. Больше никакой информации. Кто? Зачем? Для кого это написал? Только в левом верхнем углу отпечатана дата. 27 июня 2023 года. С учетом того, что сейчас на дворе ноябрь 20-го, совсем хорошо. Ясно, что это записка, послание для меня. По большому счету, все всегда для меня. Но все это слишком много. У меня вполне обычная человеческая голова с двумя глазами, двумя ушами и что там еще положено. Ну, предположим носом. Но непонятно, чем тут поможет нос. Короче, моя голова, при всем уважении к ее несомненным достоинствам, так себе инструмент восприятия и обработки сразу всего. Чтобы не чокнуться от обилия необработанной информации, мы с головой решили, самое странное, что я замечу в городе, будет считаться посланием для меня, а все остальное пока перебьется, я подумаю о нем завтра. Или не подумаю никогда. Что конкретно это послание означает? Что именно следует из его содержания? Кто, с кем, где, когда и чем успокоится сердце, я, конечно же, знаю. Но это знание не конвертируется в слова. Мне, собственно, и не надо. Достаточно видеть, чувствовать, осязать, как на горячем луче судьбы, исходящем из точки, в которой я вот прямо сейчас стою у столба, завязываются новые, необычайные, удивительные формы, красивые, как звезды и розы, узлы. Что мы знаем обо мне? Вот прямо сейчас даже я почти ничего.